«Голова шестая. Кто это? Где? Тихо. Ариэлла властно скинула руку. Это какой-то зверь? Похоже, что человек, хотя Терваль в сомнении провел рукой по подбородку. Кто его знает? Все одно лучше поостеречься», — заметил рассудительный выспор. Едва он это сказал, как из темноты вновь вырвался крик. Это был крик отчаяния и боли, и теперь уже не могло быть сомнений в том, что кричал человек. «Откуда здесь люди?» — в недоумении посмотрел на спутников Лиган. «Иногда в заброшенных шахтах прячутся разбойники», — сказал Терваль. «Или преступники, скрывающиеся отсюда?» «Вряд ли они стали бы забираться так глубоко под землю», — с сомнением покачала головой Арела. «А что, если это призраки?» — зловещим полушепотом произнес Веспер. «Не говори ерунду», — недовольно глянула на него Арела. — Почему? — поднял брови дворф. — Под землей полно призраков. — Призраки не орут, а стонут. — Ну, это смотря какой призрак! — снова крик. Почти сразу, будто в ответ ему другой. На этот раз Терволю показалось, что он различает слова незнакомого языка. — Это люди, — уверенно заявил клирик. — И им нужна помощь. — Нам тоже нужна помощь, — попытался вразумить его выспор. Мы не можем перебраться на другой берег, но при этом не орем на все подземелье. В какой стороне кричали? Там. Веспер махнул рукой в сторону от озера. Точно? Тебя не обмануло эхо? Я дворф. Веспер гордо стукнул себя кулаком в грудь. Тебе это о чем-то говорит? Ладно, кивнул Терваль. Ариэла, дай мне жезл. Что ты задумал? Схожу, гляну, что там. А вы ждите меня здесь. Мы пойдем вместе. Не стоит. Верно, не стоит, поддержал Клирика Дварф. Мы пойдем вместе, повторила рыжая так, что бесполезно было спорить, и первой пошла в сторону, куда указал Веспер. Дварф тут же обогнал ее. Постой, орела, быстро заговорил он. Прежде чем что-то предпринять, нужно все как следует обдумать. Теперь из темноты доносились звуки, похожие на хриплые стоны со всхлипами и влажные приглушенные шлепки. Если кому-то нужна помощь. «А что, если это ловушка?» — дослушав, перебил девушку Веспер. «Смотри внимательно по сторонам», — посоветовал двор Фулиган. Свет жезла скользил по влажным бокам гигантских сталагмитов, отражался, перепрыгивая с одного на другой. При этом, казалось, оживали темные тени, прячущиеся в глубинах полупрозрачных пирамид. «Мы попадем в беду», — недовольно тряс бородой Веспер. «Как пить дать?» «У тебя совсем не боевой настрой». Шагавший рядом с выспором клирик обогнул Сталагмит с другой стороны и вновь встретился с дворфом лицом к лицу. «И что?» — искосо глянул на клирика Веспор. «Он всегда должен быть готов принять бой, в любую минуту, даже когда спит». «Ты это серьезно?» «Конечно. Как спящий может быть готов к бою?» «Все дело в соответствующем настрое». Я знал одного человека, который продолжал спокойно спать, когда мимо его ложа проходил друг. И мгновенно оказывался на ногах, с мечом в руке, если только поблизости появлялся враг. — Я тебе не верю, — усмехнулся Дварф. — Как знаешь, — не стал настаивать Терваль. Приглушенные стоны и неясные звуки, ни не то вялой драки, ни то интенсивной возни, слышались уже совсем неподалеку. — Стой! — поднял руку у секиры Никто и не подумал спорить. Приглуши свет, велел Дварф Ариэли. Не сказав ни слова, девушка сделала так, как он велел. Странники погрузились в зеленоватый полумрак, в котором рассмотреть что-то дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, мог только Дварф. Прижав ладонь к влажному камню, Веспер осторожно выглянул из-за сталагмита. — Что там? — шепотом спросила Ариэла. — В десяти шагах вход в пещеру. — Не пещера даже, а расщелина в скале. Только боком протиснешься. У входа лежит человек. — Ты уверен? — В чем? — Что это человек? — Ну, во всяком случае, он похож на человека. — Он жив? — Кто его знает? Не шевелится. — Слушайте, не нравится мне все это. — Подойдем ближе, — предложил Терваль. — Не думаю, что это хорошая идея, — с сомнением покачал головой Веспор. — Почему? — Я не вижу того, кто напал на человека. Все замерли, вслушиваясь в темноту. Тихие, едва слышные шорохи. Кап. Тяжелая соленая капля звонко разбилась о камень. Обычные звуки подземелья. Быть может, он еще жив? И что, возьмем его с собой? Он не просто так здесь оказался. Понятное дело, у него была какая-то цель. Но нам о ней ничего не известно. И по мне это только к лучшему. У нас своих забот хватает. Ариэла, прибавь света. Держа балаву на отлете, Терваль вышел из укрытия. С другой стороны Сталагмита, положив стрелу на изгиб лука, вышел на открытое пространство Лиган. Следом за ним Ариэла с поднятым над головой жезлом. «Ну, чисто дети!» — недовольно проворчал в бороду Веспер и поудобнее перехватил рукоять Секиры. Человек, а это, без всяких сомнений, был человек, не подавал признаков жизни. Осторожно, двигаясь боком, Терваль обошел его слева. Незнакомец был невысокого роста, худой, обросший волосами и бородой. Одет он был в лохмотье, не то обрывки того, что некогда было одеждой, не то сшитые кое-как клочки звериных шкур. Терваль присел, вытянул руку и ткнул лежащего булавой в бедро. Человек не шелохнулся. «Труп!» — уверенно поставил диагноз выспор Обойдя двор, Рейла осветило лицо незнакомца. Остекленевшие глаза мертвеца едва не вылезали из орбит. Из широко разинутого рта вывалился темно-синий, похожий на подошву, язык. Похоже, его задушили, взглянув на покойника, сказал Лиган. Со стороны расщелины послышалось змеиное шипение. Тонкая изломанная тель скользнула по самому верху, едва ли не над потолком. Ариэла вскинула руку с жезлом. На высоте трех человеческих ростов из расщелины выглядывало омерзительного вида существо, обтянутое темно-темно-серой, почти черной кожей, поблескивающей, будто смазанной жиром. У него был вытянутый череп с выступающей нижней челюстью, крошечный почти незаметный нос и раскосые глаза, прячущиеся в складках кожи. Безгубый рот выставлял на показ два ряда острых, будто шило, конических зубов. Тело казалось очень маленьким по сравнению с непропорционально длинными, извивающимися точно веревки конечностями, пятки и ладони странного существа с широко расставленными длинными пальцами были будто бы прилеплены к скале по краям расщелины, из которой она выбиралась. — Опа! — только и смог произнести эльф, прежде не видевший ничего подобного. — Чужой. — Убирайтесь! — по-змеиному прошипело существо на всеобщем, как ни странно, языке. — Ты кто такой? — с вызовом указал на мерзкую тварь Секирый Веспер. — Убирайтесь, и я вас не трону! — прошипела тварь. Что бы говорил? усмехнулся дворф. Не задирай его посоветовал Терваль. А что? посмотрел на клирика Веспар. Он не кажется безобидным. А я что, кажусь? вспомнила. Радостно щелкнула пальцами Ариэла. Я видела эту тварь на рисунке в учебнике монстроведения. Ты душитель, верно? обратилась она к зависшему над головами людей существу. Милое названиеца, криво усмехнулся Лиган. «Я тот, кто я есть». Душитель качнулся вперед, тело его повисло на вывернутых за спину руках. «Уходите». «А это твой друг?» Секиры указал на мертвеца выспор. «Это тот, кого я ем». Ладони душителя отлепились от камня, и тело его полетело вниз. В полете он выбросил перед собой левую руку, которая казалась значительно длиннее, чем можно было предположить. Похожая на плеть рука скользнула по широкой дуге. Терваль успел разглядеть тыльную сторону ладони душителя, усеянную тысячами мелких пупырышков с торчащими из каждого тонким роговым крючком. Длинные гибкие пальцы сомкнулись на шее несчастной жертвы, и по какой-то совершенно невероятной траектории, опираясь лишь на прилипшие к стене ступни, тело душителя начало взлетать вверх. Момент, и правая ладонь твари прилепилась к стене. Левая рука свернулась петлей, подтягивая повыше мертвое тело. «Уходите!» — снова прошипел Душитель. «Это я съем!» «Мы не претендуем на твою добычу!» Терваль опустил голову. «Но прежде чем мы уйдем, скажи, кто он такой, тот, кого ты -то задушил!» «Моя еда!» — ответил Душитель. «Понятно!» — кивнул Терволь. «Ну а кем он был прежде, когда был жив?» «Мне все равно!» Душитель вытянул шею и вперил мертвенный взгляд в клирика. «Уходите!» — В самом деле, пошли, — махнул рукой Веспер. — Не стоит связываться с этой тварью из-за мертвеца. — Согласен. Лига напустил лук. Помедлив секунду-другую, Терваль сунул булаву в кожаную петлю на поясе. — Ну, вот и славно, — улыбнулся Дварф. Не успел он это вымолвить, как из глубины расщелины раздался пронзительный крик. Душитель зашипел от злости. Перехватив мертвое тело пальцами ноги, он запустил освободившуюся руку в расщелину. «Эй, кто там?» — громко крикнул Терваль. В ответ раздались бессвязные выкрики на странном языке, напоминающем лепет едва научившегося говорить младенца. Но среди маловразумительного гуканья и беканья отчетливо прозвучали слова. «Помогать. Мертвый. Мертвый. Хотеть уходить. Помогать. Быстро». Странники переглянулись. «Это что еще за чудо?» — удивленно произнес Лиган. «Может быть, подражатель?» — предположила Рейла. «Знаете, есть такой монстр, способный принимать форму других предметов и имитировать чужие голоса. Он мог слышать крики убитого и теперь повторяет их». «И чего ж тогда эта тварь так скачет?» — кивнул на душителя Веспор. Монстр развивался, как угорь на сковородке, пытаясь запустить руку поглубже в расщелину. Он бы и весь в нее залез, но наверху расщелина сужалась настолько, что даже узкие плечи душителя в нее не пролезали, а спускаться вниз он не желал. Его привыкшего висеть на стенах и прятаться под сводами потолков пугали горизонтальные поверхности. К тому же душитель, видимо, знал, что расщелина не имеет другого выхода, а значит тот, кто в ней прятался, рано или поздно будет вынужден выйти точно под ним, и тут-то душитель свой шанс не упустит. Тебе нужна помощь. Крикнул Терволь, вновь плотно обхватив рукоятку булавы. Так, помощь, помощь! С отчаянием закричал тот, кто прятался в расщелине. Понятные слова, как и прежде, перемежались с совершенно невнятным бормотанием Следи за ним, сказал Терволь эльфу, кивнув на душителя, а сам направился к входу в расщелину. Друже, Тервуль! заспешил, следом за ним дворф. Ты куда это один собрался? Вон! Во зашипел, оторвавшись от щели душитель. — Ты у меня пошипи еще, — погрозил ему кулаком Веспор. Душитель вытянул руку из расщелины и вновь повторил свой трюк с падением. Только на этот раз рука его была нацелена на клирика. Терваль едва успел увернуться, когти душителя царапнули по его щеке. Веспор попытался укоротить не в меру длинную руку секирой, но опоздал с ударом. — Эй, послушай, — обратился к душителю Терваль, — я все равно войду в эту расщелину. Хочешь ты этого или нет? Понятно? Душитель понял клирика. Он выпустил из лапа мертвеца, спустился пониже и занял позицию охотника. Ноги напружинены, руки разведены в стороны. Зубы, понятное дело, оскалены. Терваль краем глаза глянул на Ригана. Эльф едва заметно кивнул в ответ. Клирик сделал шаг вперед. Рука Душителя, изогнувшись крюком, скользнула вдоль пола. От такого захвата Терволю было не увернуться, но не успела Рука Душителя добраться до клирика, как стрела эльфа насквозь пробила ладонь. Душитель завизжал от боли и ненависти. Вторая стрела эльфа вонзилась в руку твари чуть выше запястья. Душитель визжал, уже не переставая, а рука его извивалась, будто огромный змей, силящийся проглотить оказавшуюся слишком большой для него добычу. «Эх!» Махнув секирой, Веспер отсек душителю кисть. Вторую руку монстра Тервальс с разворота расплющил булавой. Отчаянно вопя и размахивая кровоточащим обрубком, душитель поскакал по стене, похожей на гигантского уродливого кузнечика. Лиган послал стрелу ему вслед, но, похоже, не попал. Душитель скрылся в тьме. — Нет, ну, в самом деле... Веспер наклонился, подобрал отрубленную кисть, внимательно осмотрел ее и даже потрогал пальцем колючки на ладони. «Нельзя же быть таким грубым!» «Ты был вовсе не груб», — решил успокоить двор Фалиган. «Напротив, я бы сказала, ты был на удивление деликатен. Душитель сам вынудил тебя опустить в дело Секиру. Веспер как-то странно посмотрел на эльфа. И «Я вообще-то душителя имел в виду — растерянно протянул эльф. Терваль подошел к расщелине и заглянул в нее. Арела, с махом руки подозвал он девушку. Дварф с размаха припечатал к стене ладонь отрубленной кисти душителя. Обрубок прилип к стене. «Смотри, как здорово!» — кивнул он Лигану. «О, да, здорово!» — рассеянно ответил эльф. «Домой возьму!» Дварф ухватился за обрубок руки и дернул. «Будет что показать!» Дварф дернул еще раз. Кисть будто приросла к стене. «Не бери!» — покачал головой эльф. — По дороге протухнет, вонять будет. — А я Орелу попрошу, как это... — А, — Вар звонко хлопнул себя по лбу. «Забальзамировать. — Забальзамировать. — Как Орела? глянул он на рыжеволосую. Сможешь сделать такое с моей рукой? — С твоей, пожалуйста. И ехидно усмехнулась девица. Веспар недовольно нахмурился, ухватился обеими руками за отрубленную кисть душителя и, упершись одной ногой в стену, дернул, чтобы было сил. Ладонь отлепилась от каменной стены, и, не устояв на ногах, Дварф упал на спину. Не ушибся, помог ему подняться Лиган. Ариэла и Терваль заглянули в расщелину. В самой глубине ее, за острым каменным выступом, кто-то прятался. «Иди сюда», — призывно махнул рукой Терваль, — «не бойся». Тот, кто прятался за камнем, замахал рукой и разразился длинной тирадой, из которой ни Ариэла, ни Терваль не поняли ни слова. «Медленно!» Наглядно изображая то, что хочет, Клирик медленно провел рукой с открытой ладонью сверху вниз. Повтори то же самое, только медленнее. Невидимый собеседник Клирика понял, что от него требуется. Он стал говорить медленно, отделяя паузами одно слово от другого. Теперь в его речи можно было что-то разобрать. Свет, больно, глаза. Идти не мочь, свет. Он боится света, догадалась Орела. Он привык к темноте, и от света у него болят глаза. Она провела пальцем по узору на рукоятке жезла, и свет магического кристалла померк. «Иди сюда!» — снова махнул рукой Терваль. При этом руку он все-таки держал на рукояти булавы. Так, на всякий случай. Осторожно, словно боясь подскользнуться, из-за каменного выступа вышел человек. Он сделал шаг. Остановился. Затем еще один. Невысокий, худой, одетый в какие-то совершенно немыслимые лохмотья, с копной свалявшихся волос на голове и кудлатой бородой, он казался точной копией убитого душителя сородича. «Как тебя зовут?» — спросил у незнакомца Терваль. «Имя. У тебя есть имя?» Лохматый что-то невнятно буркнул в ответ. «Как? Шакарах», — произнес более отчетливо Лохматый. «Шакарах», — повторил Терваль, — «это твое имя?» Лохматый кивнул. «Иди сюда!» — еще раз позвал его клирик. «Мы друзья, понимаешь? Друзья!» «Мы убили душителя!» — сказала Риэлла. «Убить?» — удивленный, недоверчиво переспросил Лохматый. «Ты убить? Душитель? Смотри-ка! Он, если постарается, может говорить, понятно!» — произнес негромко Терваль. «Да, мы убили душителя!» — кивнула Риэлла. Она обернулась назад и со словами «Дай-ка сюда!» — отобрала у Эспера подушителя. Вот, смотри! — помахала она отрубленной кистью. Шакарах сделал еще два маленьких шага вперед и вдруг, подпрыгнув, издал торжествующий клич. — Отдай руку! — дернула риэлу за локоть в эспер. Моя! Лохматый подбежал к Риэле и осторожно одним пальцем коснулся отрубленной кисти. — Убивать! — Он! Душитель! — лохматый указал пальцем на пупырчатую кисть. — Очень! Он широко развел руки в стороны. «Очень много! Убивать меня! Меня!» Он похлопал себя ладонью по животу. «Кушать!» Ариэла, как ни старалась, не смогла удержаться, чтобы не поморщиться и не податься слегка назад. Лохматый источал смрад давно немытого тела, смешанный с кисловатым запахом пота и едкой вонью нечистот. «Мне все понятно!» Сказал, выглянув у Ариэлы из-под руки выспор. «Уф!» Помахал он ладонью перед носом. Ну и запашок, запашок. Улыбнулся Шакарах. В общем, душитель питался его сородичами. Это я. Уэйс проткнул себя пальцами в доспехи на груди. Я отрубил ему руку. Обил. Кивнул Шакарах. Хорошо. Да, неплохо получилось. Скромно улыбнулся дворф. Совсем расхрабрившись, Шакарах вышел из расщелины. Проходя мимо Релы, державший в руке магический жезл с едва теплящимся на конце зеленоватым огоньком, лохматый все же прикрыл глаза ладонью. Похоже, он всю жизнь прожил в темноте. Тихо произнес за спиной у эльф. Как такое могло случиться? Клирик через плечо глянул на Лигана. Чем дольше я живу на этом свете, тем больше убеждаюсь в том, что многое из того, что мы называем странным или необычным, на самом деле таковым не является. Лиган озадаченно наморщил лоб. — Как-то очень ты мудренно сказал. — Странность есть неотъемлемая составляющая реального мира. Иначе сформулировал свой тезис Терваль. — Ты сам пришел к такому выводу или где-то прочитал? — поинтересовался Лиган. — Ты с этим не согласен? — Ушел от ответа клирик. — Возможно. — Так же уклончиво ответил эльф. Увидев мертвого сородича, Шакарах застонал так, будто его схватил за горло невидимый душитель. Подбежав к мертвому телу, Лохматый упал на колени и прижался лбом к груди покойника. — И что нам теперь с ним делать? — глядя на скорбящего дикаря, — спросил у спутников выспор. Ариэла подошла к Шакараху сзади и положила руку ему на плечо. — Шакарах! — позвала она негромко. — Шакарах, давай поговорим. Лохматый повернул к Ариэле мокрое от слез лицо. — Он! — Шакарах коснулся пальцами груди покойника. Он мой. Дикарь как-то невнятно пробубнял. «Я не понимаю». Ариэла виновато улыбнулась и покачала головой. «Он мне...» Шакарах стукнул себя кулаком в грудь. «Он его родственник!» в выспор. Брат лохматый отрицательно затряс головой. «Отец? Сын?» «Может быть, просто друг?» предположил Лиган. «Друг! Друг!» дважды махнул рукой Шакарах. «Это друг! Нести друга!» Дикарь схватил тело мертвого сородича за руку и сделал вид, что пытается сдвинуть его с места. Куда нести? спросила Рела. Дом. Шакарах махнул рукой вдоль каменной стены. Дом. Там дом. Твой дом? уточнила Рела. Мой. Кивнул Шакарах. И его. указал он на мертвого. Большой дом. Раскинул он руки и стал сводить их вместе, как будто пытаясь обхватить что-то огромное. «Ну и что? Мы теперь должны его домой отвезти?» Недовольно помощился Веспор. «Домой! Домой!» — радостно закивал Шакарах. «А сам не дойдешь? Душителя-то уже нет!» «Друг!» — Шакарах указал на мертвого сородича. «Друг! Не ходить! Домой, друг! Домой!» Он снова махнул рукой, указывая направление. «Нужно его проводить», — сказала Арела. «Мы так никогда не доберемся до цели!» — безнадежно махнул рукой Дварф. «Далеко идти?» — спросил у лохмат Вариэла. «Нет», — затряс головой тот. «Идти, мало-мало, совсем мало. Туда, там я много, еда, ходить. Ладно, показывай дорогу». Терваль взял мертвого дикаря за руку и, крякнув, взвалил себе на спину. «Ох, и воняет же от тебя, дружок!» — скривился недовольно клирик. «Как будто неделю назад умер. Здесь, здесь!» Шакарах побежал вперед. Он передвигался быстро на полусогнутых ногах, странно раскачиваясь из стороны в сторону, как будто балансируя на узком парапете. Эй, Шакарах, окликнула Ариэла. Дикарь остановился и преданно посмотрел на нее. Ты знаешь, как перейти на другую сторону озера? Озеро? Шакарах озадаченно наклонил голову к плечу. Вода. Ариэла махнула рукой туда, где осталось озеро. Много воды, знаешь? Много воды кивнул Шакарах. — Шакарах знает много воды. — А Шакарах знает, как перебраться на другую сторону большой воды? — Знает, — уверенно кивнул Лохматый и, улыбнувшись, добавил. — Шакарах умный. Решив, должно быть, что на этом разговор закончен, дикарь затрусил вперед. — Нам нужно на другую сторону большой воды, — сказала, следуя за Лохматом Мариэла. Нужно, — не оборачиваясь, кивнул Шакарах. — Так, нужно. «Шакарах покажет нам путь?» «Шакарах покажет. Так. Шакарах умный. Тебе не кажется, что он просто повторяет за тобой обрывки фраз?» Тихо спросил у девушки клирик. «Шакарах умный». Обернувшись, дикарь бросил взгляд на Терволя. «Слушать». Он дернул себя за руку. «Шакарах хорошо слушать». Ариэлла улыбнулась. «Хороший слух, как компенсация плохого зрения. Так.» Согласился с ней Шакарах. «Слушать хорошо. Много воды. Другая сторона. Шакарах показать дорога. Показать. Ты о душителя не забыл?» — спросил Веспор Лиган. «Вот она», — показал дворф отрубленную конечность. «А что? Ну, если там, куда мы идем, живет племя дикарей, которых терроризировал душитель, ты у них станешь народным героем». «Ну что ж», — Веспор задумался, пытаясь представить, что значит быть героем. «Наверное, неплохо». Всеобщий почет, уважение. С другой стороны, все ждут от тебя новых подвигов. Статус героя требует время от времени подтверждать, что, в свою очередь, делает жизнь неустроенной, да и характер портится. Следуя за провожатым, странники прошли вдоль каменной стены. Берег озера с сталагмитами остался позади. Тут махнул рукой Шакарах и, вставь на четвереньки, проскользнул в дыру у самого основания каменной стены. Недовольно крякнув, Веспер встал на карачки и заглянул в дырку. Лаз был короткий, не более десяти шагов. В конце его горели тусклые голубоватые огоньки, похожие на светлячков, только покрупнее малость. «Шакарах — Шакарах! — окликнул Веспер провожатого. «Тут — Тут! — отозвался дикарь. — Идти! Тут! Много, много! — Чего там у тебя много-много? Идти! Тут! И кто только тебя говорить учил! Недовольно буркнул себе под нос дворф и пополз вперед. Выбравшись на другую сторону прохода, Веспер поднялся на ноги и огляделся. Вокруг него стояло человек двадцать, здорово смахивающих на шакарах и дикарей. Каждый держал в руке один, а то и два зонтичных гриба, испускающих прозрачный голубоватый цвет. Здорово! Веспер постарался улыбнуться как можно дружелюбнее. Дикари что-то залопотали в ответ. Так, так, Замахал руками один из них, в котором Дварф признал старого знакомого Шакараха. Дикари притихли. Шакарах подошел к Веспору и разразился проникновенной речью, в которой Дварф мог различить лишь отдельные слова, но смысл целиком был ему понятен. Лохматый то возносил руки к потолку, то показывал на Веспора, То вставал на четвереньки и начинал скакать, дополняя рассказ инсценировкой. Слушатели то в ужасе охали, то восторженно вздыхали. Самодовольная улыбка на лице Веспора становилась все шире. Хотя сам он этого и не замечал. Из дыры вылез Терваль. На него никто внимания не обращал. Все, как завороженные, слушали шикараха. Терваль вытащил из прохода тело мертвого дикаря. Двое соплеменников тут же подхватили его за руки, за ноги и куда-то волокли. «Надеюсь, они не собираются приготовить из него праздничный обед», — сказала арела выбравшаяся из зла за следом за мертвецом. Один из дикарей строго глянул на нее и весьма красноречивым жестом приложил ладонь к губам. «Что тут происходит?» — шепотом спросил вылезший из дыры последним лиган. «Дикари слагают легенды о подвигах Веспора», — так же тихо ответила арела «Между тем рассказ Шакараха подошел к концу». И, желая поставить эффектную точку, лохматый обратился к Веспору. «Рука! Рука!» Он помахал кистью своей руки, показывая, что ему надо. Усмехнувшись, Веспор поднял над головой отрубленную конечность душителя. Зрители изумленно ахнули. Некоторые попятились назад, ухватившись руками за ногу родителя, испуганно заплакал ребенок. «Да, скажу я вам, это была славная битва!» Веспор взмахнул кистью душителя. Дикари снова ахнули. На правах старого друга Шакарах одобрительно похлопал Дварфа по плечу. «Враг убивать! Хорошо!» Столпившиеся вокруг дикари одобрительно зашумели. «Хола! Хола!» — послышалось из задних рядов. Толпа раздалась в стороны, образовав проход, по которому, не спеша опираясь на длинную палку, вышел вперед старик с белыми, как снег, волосами и бородой, достающей ему до пояса. В левой руке, как и все, он держал светящийся гриб. Остановившись, старик внимательно посмотрел на каждого из пришельцев. «Убить душитель!» — указал на выспоро Шакарах и добавил еще что-то на своем малопонятном наречии. Так одобрительно наклонил голову старик. Его голос хриплый, будто натреснутый, звучал тихо, но в отличие от Шакараха слова он произносил отчетливо. «Я рад смотреть вас, незнакомцы!» В знак уважения старик приподнял над головой светящийся гриб. «Душитель, ловить нас!» Он говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Есть, значит, кушать. Мы ходить к большой воде. Там наша еда. Душитель хватать». Старик сделал резкое движение рукой с палкой. «Теперь нет рука, душитель. Мы хорошо». Он снова поднял гриб над головой. — Мы рады, что смогли вам помочь, — улыбнулась в ответ Арела. Обернувшись, старик махнул рукой. Дикари разошлись в сторону. — Идти, — указал старик в темноту. — Там меня много. Сидеть, говорить, есть. Похоже, нас приглашают в гости. Лиган поправил лямку мешка на плече. — Что скажешь, Арела? Так, — кивнул старик и посмотрел на девушку. — Сидеть, говорить, есть. «Ну, если только совсем ненадолго», — согласилась Ариэла.